киев 3. Очередной порядок княжеского владения поддерживал и усиливал общеземское значение политического средоточия Руси, города Киева. Киев был центральным узлом княжеских отношений. Туда направлялся княжеский круговорот. Оттуда он нормировался. Удобство жизни в Киеве, фамильные предания, честь старшинства – названного отчество, церковное значение этого города, делали его заветной мечтой для каждого князя. Молодой княжич, кружась по отдаленным властям, не спускал с него глаз, спал и видел его. Превосходное поэтическое выражение этой тоски по Киеву, одолевавшей молодого князя, находим в слове о полку Игореве. В 1068 году киевляне восстали на великого князя Изяслава и прогнали его, а на великокняжеский стол возвели посаженного старшими князьями в тюрьму Всеслава Полоцкого. Только семь месяцев посидел Всеслав на киевском столе, лишь дотронулся копьем до него и должен был бежать в Полоцк. Но он же всю жизнь не мог забыть Киева. Бывало рано, утром зазвонят к заутренне у святой Софии в Полоцке, а князю все еще слышится знакомый звон у святой Софии Киевской. Доля этих княжеских чувств к Киеву сообщалась о населении русских областей, даже самых отдаленных. Оно также все более и все чаще приучалось думать о Киеве, где сидел старший князь русской земли, откуда выходили, все добрые княжеские походы в степь на поганах где жил высший пастырь русской церкви, митрополит всея Руси, и сосредоточивались наиболее чтимые святыни русской земли. Выражение этого народного отношения к Киеву мы встречаем в известном духовном стихе о голубиной книге. Отвечая на вопрос, какой город всем городам мать, он, иногда забывая про Иерусалим, поет, А Киевград всем городам мати.